Глава сорок седьмая. Продемонстрированная по телевидению пленка с записью инцидента на дороге произвела совершенно неожиданный эффект. Со мной захотел встретиться шеф Мартынова. «Тут такое дело», — сказал мне Мартынов. «Ты у нас уже едва ли не национальный герой, и получается, что с тобой очень выгодно дружить». Он выразительно усмехнулся, и я понял, что он имеет в виду своего шефа. «Еще немного, и предъявлять тебе какое-либо обвинение будет бессмысленно. Никто не поверит в твою виновность. Героев не судят. Их боготворят». И мой шеф, кажется, почувствовал, что момент настал. «Момент для чего?» «Для удара», — пояснил Мартынов. «Я же тебе говорил!» — вспыхнула крысиная возня. «Клан на клан». — В этой игре ты что-то вроде козырного туза. — Я не люблю, когда меня используют. — Гордый, — оценил Мартынов. — Чертовски. — Но все же у ваш старика. — Какого старика? — Моего шефа. — Вы хотите, чтобы я отправился в прокуратуру? — Ну зачем же? — проявил добрую волю Мартынов. — Он приедет сюда, к тебе. — а Вот это была новость. Я по-прежнему прятался на квартире одного из деминских приятелей, и в эту запущенную берлогу, лично ко мне, был готов приехать человек, занимающий одну из высших должностей в прокуратуре. Я задумчиво посмотрел на Мартынова. Мое молчание он истолковал по-своему. Как предложение раскрыть карты до конца. «Он приедет к тебе фактически как частное лицо», — пояснил Мартынов. «И ты с ним просто побеседуешь в неформальной обстановке». О чем побеседую? Да еще и с частным лицом. Я начал заводиться. — Черт побери, прокуратура — это государственный орган или честная лавочка? — Государственный орган? — мягко ответил Мартынов. — Но и там работают люди. Люди, ты понимаешь? — Не понимаю, — огрызнулся я. — Они обязаны меня защитить. — Нет проблем, — широко улыбнулся Мартынов. На тебя уже совершено несколько покушений, и по фактам этих покушений возбуждены уголовные дела. В тех делах очень не хватает твоих показаний. Прокуратура готова их зафиксировать и принять соответствующие меры. Но только ты будь добр, подъезжай в прокуратуру». «Да вы издеваетесь!» — вскинулся я. «Меня ж сразу арестуют!» «Но это уже по другому уголовному делу», — почти пропел Мартынов. «Все будет идти параллельно». Орехов будет заниматься делом о патроне, другой следователь — делом о покушениях на тебя. Все по закону, ты же видишь». Мартынов перестал улыбаться, вздохнул и потрепал меня по плечу. «Ты пойми одну простую вещь, Женя», — сказал он, — «они могут закатать тебя в тюрьму, и это будет так законно, хотя бы по внешним признакам, что комар носа не подточит. Когда говорят, что у нас законы плохие, говорят неправду». Исполняемость законов плохая, это да. А сами законы просто прелесть. Закон, который чиновник использует в личных целях, приобретает просто-таки убойную силу. Эффективность – 101%. И еще одна десятая для верности. Используя закон, умудряются подмять любого человека, как бы высоко он ни летал. Один вчера был чуть ли не генеральным прокурором, теперь хлебает щи на нарах. Другой выполнял конфиденциальные поручения самого президента. Сегодня проходит сразу по трём статьям и вряд ли отвертится. Получается, что закона вовсе нет? Закон есть. Мягко поправил меня Мартынов. Только нужно немного постараться, чтобы он трактовался в твою пользу, а не в чью-то. В чью-то это в пользу Орехова. Я понимал. Мой шеф осторожничает. Он готов принять твою сторону, но уж больно велик риск. Но и соблазн велик. Вот он и мечется. Если все пройдет гладко, он свалит тех. Мартынов неопределенно махнул рукой куда-то за окно. Если он где-то ошибется, те свалят его. Это как в спорте, — засмеялся Мартынов. Побеждает сильнейший. Что от меня требуется? Ничего, — с готовностью отозвался Мартынов. Встреться, поговори. Фактически он предлагал мне поучаствовать в сделке, в моих же личных интересах. Хорошо, — сдался я. «Везите вашего старого интригана!» Интриган оказался невысоким, веселым старичком с обширной лысиной и внимательным, каким-то ощупывающим взглядом серых глаз. Если с него снять прокурорскую форму и облачить в темные брюки и светленькую рубашку на выпуск, он один к одному был бы похож на тех старичков-пенсионеров, которые сидят на лавочках в скверах. Хотя рукопожатие у пенсионера оказалось на редкость крепким. «Рад вас видеть!» Сообщил он, ощупывая меня взглядом. «Люблю смотреть вашу программу». От него как будто исходил какой-то холод. Такое ощущение бывает, когда общаешься с теми, кто имеет право распоряжаться чужими судьбами. Росчерк пера, и жизнь человека изменяется. Я едва удержался от того, чтобы не поежиться. Поначалу разговор шел у нас как бы ни о чем. И как-то незаметно слово за слово подобрались к теме, интересовавшей нас обоих. — Знаю о ваших трудностях, — сказал Мартыновский шеф. — Сочувствую. К тому же все время прятаться — не такое уж легкое дело. Я кивнул в ответ, подтверждая, что он нисколько не ошибается. — Ну и что ж, Евгений... Э -э — Иванович, — подсказал я. — И что ж, Евгений Иванович, так и просидите в заперти всю оставшуюся жизнь. — Нет. — А что, есть план? — оживился мой собеседник. В общем-то, есть, но пока ничего конкретного. — А вот это зря. Ведь есть же выход. Могу подсказать. Я изъявил готовность выслушать его. — Надо прийти в прокуратуру. — Но меня арестуют, — напомнил я. — Пусть. Они сломают себе зубы на вас. Они так потом будут жалеть. — Нет, — сказал я. — Мне такой вариант не подходит. — Вы не будете одиноки. Я помогу вам, поверьте. Мне был ясен его план. Он хочет ввести меня в игру, бросить на съедение врагам, и когда те на меня накинутся, забыв об осторожности, он попытается их подмять. Он надеется, что на мою защиту поднимутся очень многие. Дело застопорится, а он в это время демонстративно встанет на мою сторону. В итоге дело развалится, враги будут смяты и уничтожены, а звезда моего собеседникова сияет как никогда ярко. Великолепная перспектива. Особенно в теории. и какова же степень вероятности того, что лично для меня все это не закончится тюрьмой?» «Стопроцентно». Я посмотрел ему в глаза и смотрел долго-долго, пока он, наконец, не дрогнул. «Точно вам говорю», — сказал он, «но в крайнем случае 99 девять. Один процент я оставлю на форс-мажорные обстоятельства». Вот сейчас он был честен. Почти. «Нет», — сказал я, 99 процентов. Это меня не устраивает». потому что остающийся один процент — моя судьба. И нельзя ошибиться. Я предпочитаю действовать наверняка, и когда я найду на Орехова неоспоримый компромат, «Если прежде вас не убьют», — негромко перебил меня мой собеседник, я даже не расслышал поначалу и переспросил, «Что вы сказали?» И тогда он повторил эти страшные слова. Но я нисколько не испугался. Пожал в ответ плечами и сказал, «А вот тут уж как повезет». Хотя лично я умирать не собирался. Самой большой сложностью в последующие дни было избегать контактов с журналистами. Я опасался, что под видом репортера на меня выйдет кто-то из ореховских ищеек, и тогда мне не сдобровать. Поэтому там, где мое присутствие не требовалось, действовал Илья. Если же мне приходилось покидать свое убежище, я менял внешность до неузнаваемости. О событиях, происходивших вокруг нас, и об открытой кровавой охоте на меня, писали все. и свой кусок хлеба на этом не зарабатывал только ленивый. «Мы скоро сможем вообще не снимать новых сюжетов», — бурчал Илья. «Популярности у нас от этого не убавится. Все, что требуется, сделают за нас журналисты». Он был не прав конечно. Нам предстояло работать как прежде, что бы там ни происходило вокруг нас. И каждую неделю очередной выпуск программы «Вот так история» должен был выходить в эфир. Действие очередного сюжета должно было разворачиваться на территории старого заброшенного завода. Демин присмотрел это место в результате недельных поисков, и когда он привез меня на завод и показал, где будет действовать наш новый герой, я пришел в восторг. Старые заброшенные корпуса цехов, почерневшие от копоти стены, ржавые конструкции, полуобвалившаяся домовая труба и ни одной живой души. «Великолепно!» — оценил я. «То, что надо!» В день съемок мы пребывали на место поодиночке, старательно соблюдая конспирацию. Видеокамеры установили в цеху. Светлана тянула шнуры микрофонов, Демин то появлялся, то исчезал. Он сегодня отвечал за нашу безопасность и потому метался по заводской территории, выискивая возможных лазутчиков. Появляясь в очередной раз, он докладывал мне. «Никого». И это была лучшая новость, какую он только мог принести. Дима, которому сегодня предстояло идти в кадр, с сумрачным видом бродил между начавших ржаветь двотопных станков. Я ободряюще улыбнулся ему. «Это все не так сложно, поверь!» «Тебе легко говорить», — огрызнулся он. До начала съемок оставалось минут десять или пятнадцать. Я еще раз прошел по цеху, проверяя, все ли готово, и тут один из наших операторов воскликнул, указывая куда-то за окно. «Смотрите!» На небольшой пятачок заводского двора, свободный от металлоконструкций, выкатили две иномарки. Здесь, в цеху, мы не слышали шума работающих двигателей, поэтому казалось, что машины перемещаются беззвучно, и это выглядело зловеще. Светлана с беспокойством посмотрела на меня. Я проигнорировал обращенный ко мне взгляд и махнул рукой операторам. «Снимайте все происходящее до тех пор, пока это будет возможно». Если ребята на иномарках приехали по мою душу, нужно, чтобы все случившееся было зафиксировано на пленку». Откуда-то сбоку вынырнул Илья и сказал возбужденно. «Ты видел? Все-таки они нас вычислили». «Я и сам видел, что вычислили», — махнул рукой Светлане. «Ты уходи». «А вы?» «И мы», — пообещал я. Она посмотрела с недоверием, но подчинилась. Ушла, и я не видел ее минуту или две. Потом она внезапно вернулась и сообщила срывающимся голосом. «С той стороны еще одна машина!» Это означало, что мы окружены, и пути к отступлению отрезаны. «Спокойно», — пробормотал я, хотя никто пока и не паниковал. «Может быть, все обойдется?» Ребята, вышедшие из аномарок, пока держались вместе и, кажется, не представляли, где нас искать. Это давало нам шанс. Так думал я, да и, наверное, все остальные тоже, но уже через минуту все изменилось. Те, возле иномарок, потоптавшись, вдруг направились в нашу сторону, и теперь мы видели, что все они вооружены. Значит, идут убивать. Всех. Я обернулся к своим товарищам. «Выйду к ним», — сказал я демонстративно спокойным голосом. «Попытаюсь увести их от вас». «И не думай», — отрезала Светлана, ужасаясь. «Это за мной, ведь понятно же». «Неужели будет лучше, если погибнут все?» В этот момент в дальнем углу раздался какой-то шум. «Началось!» — пробормотал я. Но это еще были не бандиты. Из-за станков вынырнул чрезвычайно возбужденный Дима, держа в одной руке металлический прут, а в другой — самый что ни на есть настоящий автомат. «О!» — радостно провозгласил он, демонстрируя свой трофей. «Прёт, гад, прямо в двери! Ну, я ему прутом по кумполу и врезал!» Первая кровь пролилась... и теперь нам уж точно нечего было надеяться на снисхождение. «Вооружайтесь!» — скомандовал я. «Кто чем может?» Здесь удалось найти только железные прутья. Да и у Ильи оказался газовый пистолет. Не густо. Илья со своим пистолетом ушел прикрывать дальнюю дверь. С той стороны бандитов было меньше, а мы рассредоточились вдоль окон. Кто-то из наших все-таки не выдержал. Выглянул прежде времени, и тотчас снаружи началась беспорядочная пальба. посыпались стекла. Дима встал на колени и выпустил длинную очередь. Не ожидавшие вооруженного отпора бандиты бросились в рассыпную и укрылись за металлоконструкциями. «Боятся гады!» — удовлетворенно сообщил Дима. «Ты поточнее стреляй!» — посоветовал я ему. «У тебя всего один рожок с патронами». А за окном произошло какое-то шевеление, и надтреснутый мужской голос прокричал. «Пусть выйдет Колодин, и мы никого не тронем!» «И не думай», — тотчас сказала мне Светлана. «Их много», — вздохнул я. «И долго нам не продержаться. Уж лучше мне выйти. Как баран на живодерню я, конечно, не пойду. Попробую оторваться от них, побегаем с ними по заводу. А вы тем временем...» «Значит так, командир», — веско сказал Дима. «Либо ты сейчас же заткнешься, либо одно из двух». Он не успел постращать меня еще, потому что за стеной громыхнуло. Это взорвалась граната. Бандиты пошли на штурм. Дима смог их отогнать парой коротких очередей. Тем временем примчался Илья, ткнул мне в руки свой газовый пистолет. Он ему был уже не нужен. Дюмин добыл настоящий Макаров. «Теперь посражаемся», — сказал я. Наше положение все еще оставалось незавидным, но мне показалось, что даже дышать стало как-то легче. Воспользовавшись недолгим затишьем, я отправился на позицию Ильи. «Изучить обстановку». Он прятался за огромным металлическим баком и прямо перед ним, метрах в пяти, светлел проем распахнутой двери. «Кажется, здесь только один бандит остался», сказал Илья и выразительно посмотрел на меня. «Я его понял. Если мы не будем мешкать и бандиту не подоспеет помощь, у нас появится шанс на прорыв. Все-таки у нас пистолет и автомат. Зальем гада свинцом и вырвемся из ловушки». Я вернулся к ребятам и объявил. «Будем уходить все, разом!» Никто не возражал. Все уже понимали, что долго нам не продержаться. Мы пересекли цех по диагонали и сгрудились за баком, готовясь к прорыву. Я подтолкнул вооруженного автоматом Диму к окну. Мы сейчас в дверях устроим небольшой шум, отвлечем внимание бандита, а ты бей его из автомата. Он, понимающе кивнул и исчез. «Что у того парня из оружия?» — спросил я у Ильи. «Из пистолетика пуляет». «Ну, мозги мы ему в таком случае быстро вправим». Я подобрался к двери и, надев на металлический пруд старый проржевевший чайник, помахал им в дверном проеме. В тот же миг на улице хлопнули пистолетные выстрелы. В ответ гулко отозвался Димин автомат. «Вперед!» — закричал он через секунду. «Бегом!» Путь был открыт. Мы вырвались из цеха и помчались вдоль ржавых, залитых грязью рельсовых путей. Сзади, но уже далеко от нас, поднялась беспорядочная стрельба. Бандиты, похоже, заметили наше бегство, но теперь между нами было расстояние. Мы обогнули один цех, другой, и нам оставалось совсем недалеко до наших машин, когда совершенно неожиданно из-за угла здания прямо на нас выкатил бандитский БМВ. Трое его седоков, завидев нас, выскочили из машины, поля из трех стволов одновременно. Мы горохом посыпались в грязь. От беспощадного расстрела нас спас Дима, который автоматными очередями заставил бандитов броситься в укрытие. Их секундного замешательства было нам достаточно, чтобы перебежать за угол здания, под защиту кирпичной стены. Путь к машинам был отрезан. — Что будем делать? — спросил запыхавшийся от стремительного бега Илья. — Уходите городами, — буркнул я. Шутки с шутками, но нам не оставалось ничего другого, как прорываться к выходу с территории заброшенного завода. Здесь, на безлюдье, нас в конце концов перещелкают по одному, и никто даже не будет знать, как это произошло. Дима вызвался прикрывать наш отход, и мы гуськом побежали вдоль стены, пригибаясь к самой земле. За углом здания обнаружилась бандитская иномарка, совершенно пустая, но когда мы метнулись к ней, как к своей спасительнице, откуда-то сбоку по нам ударили из пистолетов. Пришлось стремительно отступать, петляя среди залежей ржавого металла. Светлана старалась держаться как можно ближе ко мне, и если вдруг она начинала отставать, я безо всяких церемоний брал ее за шиворот и тянул за собой. «Она не протестовала, но я все же на всякий случай говорил. Терпи, нам бы только вырваться!» «Если нас не ухлопают, упьюсь до смерти!» — сообщил Илья. По нему было видно, что он не очень-то верит в благополучный исход нашего сегодняшнего приключения. В очередной раз, повернув за угол, мы нос к носу столкнулись с Димой. «Туда нельзя!» — отчаянным голосом крикнул он. «Путь перекрыт!» Мы отступили и тотчас наткнулись на бандитский заслон. Теперь мы отступали по узкому проходу между двумя цехами. Дима вновь прикрывал наш отход, стреляя одиночными выстрелами. Кажется, патроны у него были на исходе. Через пару минут мы выскочили на небольшой пятачок. Затем пятачком метрах в двадцати были незапертые ворота, но эти 20 метров мы не могли преодолеть. Пространство насквозь простреливалось. Здесь нас уже поджидали. Демин обреченно посмотрел на меня. Положение действительно складывалось катастрофическое. Сзади нас настигали преследователи. Путь вперед был отрезан. И едва я подумал о том, как безнадежно мы влипли, в распахнутые ворота въехал бело-синий, милицейский жигуль. Его появление и для бандитов оказалось полной неожиданностью, отчего на поле битвы вдруг наступила тишина. «Берегись!» — завопил я. «Они вооружены!» Даже высунулся из своего укрытия, показывая рукой в направлении бандитов. Те, конечно, тотчас начали палить по мне, и это спасло милиционеров. Оба сидевших в «Жигулях» сержанта выскочили из салона и укрылись за машиной. Они были в бронежилетах и с короткоствольными калашниковыми. Ситуация изменилась в одно мгновение и явно в нашу пользу. «Здесь бандиты!» — крикнул я милиционерам. «Человек шесть или семь!» Показал рукой направление. Туда, прямо в железные бочки, за которыми укрывались бандиты и ударили очереди милицейских автоматов. Теперь наши враги находились в очень незавидном положении, потому что с фланга по ним били мы. Они очень скоро обнаружили свою уязвимость и поспешно отступили. Милиционеры бросились за ними, в погоню, а мы стали огибать цех, чтобы выйти на перерез бандитам и отрезать им путь к отступлению. Мы с Димой оторвались от своих и через минуту увидели троих бандитов. Они, сломя голову, мчались к машине, но теперь путь преграждали мы. Дима, бежавший первым, даже не успел поднять автомат. По нему открыли ураганные огонь, и он упал. Я упал тоже, хотя меня пули не задели. Напуганные нашим внезапным появлением, бандиты развернулись и помчались прочь, не предпринимая попыток прорваться к своей машине. «Дима!» — позвал я. Он не отозвался. Я перелез через нагромождение шпал и увидел его. Он лежал на земле, раскинув руки, устремив взгляд в нависшее над нами небо. Вся его грудь была красная от крови. Я схватил его за плечи и попытался приподнять, но он ни на что не реагировал. Появившийся невесть, откуда оператор, снимал нас, и я зарычал на него. «Пошел вон, идиот! Тут кровь, а ты...» Я схватил Димин автомат и побежал в ту сторону, где скрылись бандиты. Тому, кто видел меня со стороны, я, наверное, мог сейчас показаться безумцем. Очень скоро я обнаружил милиционеров. Они лежали в грязи, настороженно поводя по сторонам стволами автоматов. Прямо перед нами, совсем близко, высился железный ангар. «Мы загнали их туда», — сообщил мне один из сержантов. «Там есть второй выход?» «Кажется, нет». «Что думаете предпринять?» «Надо вызвать подмогу. Штурмовать малыми силами бессмысленно». Я был с ними согласен. «Обойду ангар с другой стороны», — решил я. «На тот случай, если там тоже есть ворота». Я, пригибаясь, добежал до ангара... и здесь среди строительного хлама обнаружил второго своего оператора у него был безумно восторженный взгляд какие кадры бормотал он потрясенно какой материал ну что за идиоты в сердцах сказал я или вы в заправду решили получить пулицеровскую премию за лучший репортаж с места событий пошел вон я бы прогнал его конечно но тут мое внимание привлекк невесть откуда появившийся бандит Он, похоже, был ранен и, прихрамывая, ковылял к ангару. Милиционеры выстрелили ему вслед, но не попали. Я же находился в более выгодной позиции и одиночным выстрелом свалил бандита. Он упал, привстал, снова упал и пополз к ангару, оставляя за собой кровавый след. Я не успел выстрелить повторно, а он уже вполз в ангар. Я выскочил из-за кучи битого кирпича и бросился следом. Бандит лежал у самого входа. Он хрипел, и его одежда была залита кровью. Я склонился перед ним, тыча в лицо автоматом и крича. «Кто ты? Кто тебя прислал? Говори! Застрелю!» Он что-то прохрипел в ответ, но слов было не разобрать. «Говори!» — закричал я, поняв, что сейчас он умрет, и ничего узнать не удастся. «Орехов!» — прохрипел он. «Что Орехов?» — обмер я и обернулся к снимающему весь этот кошмар оператору. «Снимай! Снимай это все!» «Орехов!» — прохрипел бандит. «Он работает в прокуратуре! Приказал убить Колодина! Тебя убить!» Он захрипел и замолк. «Снял?» — спросил я у оператора. Это было мое спасение. Мой долгожданный козырь в борьбе против ненавистного Орехова. А оператор ничего мне не ответил. Уже опустил камеру и смотрел куда-то мне за спину. И у него было такое изумленное лицо, что я понял, что-то происходит. Обернулся и увидел. По рельсам, ведущим прямо в ангар, стремительно катился допотопный маневровый тепловозик, и выглядывающий из его будки Демин отчаянно размахивает руками и что-то кричит. Оператор первым понял, что происходит, и неверной походкой направился к выходу из ангара. Вот тут и я очнулся, схватил оператора за руку и выволок его наружу. Я еще видел, как скатился с тепловозика Илья, и тотчас железная махина прогрохотала мимо нас. Мы успели отбежать достаточно далеко и упасть за груду кирпича, когда на всех парах ворвавшийся в ангар тепловоз врезался во что-то металлическое. И с небольшой задержкой, секунды или две, в ангаре взорвалось. Огненный смерч вырвался наружу, разрывая в клочья железные листы, и клубы черного дыма поднялись к небу. — Все, — сказал Илья. — Отбегались, ребятки. Он лежал на земле, и когда поднял голову, я увидел, что у него рассечена бровь. — Ты в порядке? — спросил я. — Ту. — ухмыльнулся он. — Нам не привыкать. Именно так, наверное, и должен был сказать человек, только что совершивший подвиг.